Глава 32. Я смотрела, как карлинги и люди спускались с холма. Исмар возглавлял шествие. Мац с Дарой тоже шли впереди. За ними танцующий лёгкой походкой следовал Эйк. Армия карлингов не являла собой устрашающее зрелище. Скорее, они выглядели как сброд. Маги их разгромят, мелькнула мысль. И правда, одно дело нападение в лесу под защитой деревьев, и совсем другое вот так. в открытую, идти на приступ. Пусть заклинатели тумана обитают не в башне троллья и постройке, а просто в особняке, но всё равно стены довольно толстые, и должна же быть у них надёжная охрана. Люди и карлинги становились всё меньше и меньше. Теперь они напоминали суетящихся муравьёв, которые окружают оставленный на траве кусочек торта. Я приготовилась наблюдать за нападением на заклинателей тумана. Сосредоточилась, почувствовала, как легко погружаюсь в ведение. Буду следовать за мацам, что бы мне ни пришлось увидеть. Вольтазарт Тосса в нижней рубашке стоял в собственной спальне перед большим зеркалом. Вокруг него суетилась голая девушка. Она одевала верховного мага, а он, кажется, совершенно не обращал на неё внимания, поглощённый созерцанием собственного отражения. Действо происходило в молчании. Слышно было лишь шуршание ткани да скрип пуговицы, когда её продевали сквозь петлю. Ловкие пальцы девушки быстро справлялись с застёжками и завязками. В завершении девушка с трудом накинула тяжёлую мантию, отделанную мехом горностая. И верховный маг был готов. Что-нибудь ещё? спросила она. Балтазар Тосс лишь качнул головой. Государь, девица поднялась на цыпочки, вы желаете, чтобы я пришла к вам сегодня вечером? «Или завтра?» «Я пошлю за тобой, когда ты понадобишься. А сейчас у меня дела». На её лице мелькнула тень разочарования, но она улыбнулась. «Как прикажете?» Проварковала она и наклонилась, чтобы подобрать чёрную мантию чернокнижника. Пальтазар Тосса проследовал мимо и так же, не глядя, увесисто шлёпнул её. Звук получился сочный и громкий. Чернокнижница вскрикнула. «Государь!» — пролепетала она в притворном смущении. Уголки его губ дрогнули. Он почти улыбнулся. Прошествовав к дверям, которые услужливо были распахнуты перед ним, Бальтазар Тос и не обернулся. Раздался услужливый голос секретаря. «Совет уже ожидает вас!» Девица быстро натянула мантию прямо на голое тело. Она выждала немного времени после ухода верховного мага и выскользнула из спальни. Быстро прошла через кабинет и столкнулась с молодым магом-секретарём. Он вопросительно поднял бровь. "Девушка, пожало плечами. Нормально", сказала она. "И чего он хотел?" В глазах молодого человека зажёгся огонек интереса. "Ничего такого. Утром велел его одеть". "Но я делала вещи и похуже". Он остался доволен. Она охмыльнулась. "А сила? О да." Девушка облизнула губы. Это было. Но продолжение потонуло в гуле чужих голосов. Вальтазарт Тосса сидел во главе длинного стола. Спинка его стула высоко возвышалась над головой. Кстати, эту самую голову венчал странный убор с короной. Он выглядел как повелитель, и всячески это подчёркивал. Окружающие его маги, похоже, разделяли любовь своего повелителя к роскоши, и теперь перестали это скрывать. Их мантии были сшиты из дорогих тканей, некоторые украшены богатой вышивкой, и можно было ослепнуть от яркого света драгоценных кристаллов в кольцах и медальонах. Новые повелители мира Вингии. Кьяры и Луки среди них не было, но я с удивлением заметила Медею. Она преобразилась, стала ярче, в осанке появилась величавость, теперь она носила черную мантию с лиловым поясом. «Означает ли это, что она заняла место сбежавшего Захарии?» Пальтазар Тосса нахмурил брови и медленно сказал, «В последнее время мы потеряли слишком много магов. Это непозволительная роскошь. Мы не можем так разбрасываться жизнями. И этот устаревший подход, когда первыми в бой бросались обладатели Искры. Пусть теперь идут простые пехотинцы». По залу пронёсся одобрительный гул. "Ещё сегодня у меня было откровение", важно сообщил Балтазар Тосса. Он дождался, пока воцарится почтительная тишина, обвёл лица тяжёлым взглядом. "Если мага застать в расплох, он ничем не лучше обычного человека. Арбалетный болт, стрела, обычный камень, брошенный умелой рукой, да что там, неожиданный удар могут легко оборвать жизнь". Верховный маг вздохнул и покачал головой, словно сокрушаясь о несправедливости устройства этого мира. А я напротив затаила дыхание. «Интересно, это самое откровение!» Посетило его в момент, когда он шлёпнул по голому заду чернокнижницу. Потом Бальтазар Тоса поднялся и медленно пошёл вдоль стола. Маги удивлённо оглядывались. «Мы должны подавать пример. Если наша вера в магию не тверда...» то как она может возникнуть у людей без искры? Пожалуйста, отдай мне мой медальон, Лара. А ты, Крон, будь добр, дай мне свой перстень». От взгляда из-под опущенных век не укрылось ничего. Вскоре верховный маг собрал довольно внушительную коллекцию украшений. Он позвал секретаря и что-то тихо тому сказал. Тот кивнул и унес все драгоценности. Это не слишком обрадовало магов, но они не посмели ничего спросить или возмутиться. Пока мы ждём, Медея, расскажи, как обстоят дела в Башнях Пепла. Магичка кивнула. И ещё никогда у нас не было такого обилия адептов. К нам поступают ученики со всей Мировингии. У некоторых весьма сильные способности, которые открылись внезапно. Сначала мы думали, что это ложь и уловки, но по прошествии времени убедились, что скорее всего, действительно их искры зажглись внезапно. Она откашлялась и продолжила: У многих есть трудности с контролем. И не скрою, целителям в башнях приходится трудиться довольно много, но при этом новые адепты делают небывалые успехи, особенно по части боевой магии. Она довольно долго расхваливала свои успехи, как бы не взначай подчёркивая, что без опального Захарии всё в башнях стало только лучше. Ещё мы устроили отдельный корпус под руководством Метра Альта в качестве эксперимента. «Принимаем туда сирот и детей-бедняков без способностей к магии. Обучаем их немного, объясняем их положение. Мы хотим сделать из них преданных и верных слуг для наших выпускников». Медея откашлялась. «И тут мы достигли хороших результатов. Эти дети усвоили, что рядом с магами их ждет сытая жизнь. Главное — подчиняться, не перечить и знать, кто стоит выше их. Весьма похвально». сказал Бальтазар Тосса, и маги немедленно его поддержали. Двери распахнулись и вошёл секретарь Леон с двумя сопровождающими. Один нёс поднос безделушками, которые ранее забрали у магов, второй держал заряженный арбалет. Мне нужен доброволец. Бальтазар Тосса взял арбалет и положил его перед собой. Ну же. Под мою ответственность. Кто готов продемонстрировать свою веру в магию? Все старательно отводили взгляд. Леон вышел вперёд. Я готов. Молодец, мой мальчик, похвалил его Верховный маг. Вот всем вам пример. Возьмите те кристаллы, которые я велел извлечь. Верховный маг дал подробные указания, как следует их применить и в какой последовательности забрать из них силу. Секретарь исполнил просьбу. А теперь Леон «Встань вон у той стены!» Молодой человек встал у стены и замер. «Дагберт Хант!» «Как магистр боевой магии, окажите нам честь!» Бальтазар Тосса кивнул на арбалет. Дагберт поджал руки и поднялся со своего места. «Мне что же пустить ему болт в лоб?» «Куда тебе будет угодно целиться?» — откликнулся верховный маг. «Леон!» Ты чувствуешь силу кристаллов? Да. Голос секретаря чуть дрогнул. Немного поколебавшись, магистр боевой магии взял арбалет. Вы уверены, господин? Да, тroll'и тебя побери, повысил голос Балтазар Тосса. Не сильно, но слова как будто имели тяжесть, а Верховный маг уронил их прямо на магистра. Звякнула тетива, болт вылетел с тихим свистом. Несколько магов громко вздохнули одновременно. Леон вскрикнул. Со стороны казалось, что секретарь пронзен в районе живота. «Целителя, срочно!» «Я не ранен», — сказал Леон и добавил. «Кажется». На самом деле болт столкнулся с невидимой глазу преградой и завяз в ней. Только самый кончик наконечника коснулся ткани. Дагберт Хант быстро преодолел расстояние, отделявшее его от секретаря. — А действительно, — сообщил магистр, — даже мантию не порвало. У несчастного Леона от напряжения выступила эспарина на лбу. — Уберите ее. Я больше не могу. Дагберт Хант сбил болт, и он упал на пол. Тогда секретарь вздохнул. Маги вежливо зааплодировали, и верховный маг кивнул. — Молодчина, Леон, ты показал себя достойно. Можешь идти отдохнуть. Леон вышел. Ноги его плохо слушались, а походка выглядела несколько деревянной. Когда двери за ним закрылись, верховный маг кивнул собравшимся и сказал «Как я и думал! В соединении сил пяти разных кристаллов, усиленных золотом и собственной магией Леона, дало неплохой щит. Если бы мой секретарь был сильнее, из него вышел бы хороший боевой маг. Но это лишь небольшая демонстрация». Как вы видите, бедняге пришлось напрячься, да и то болт почти его оцарапал. «Я думал, его кишки прибьет к стене», — громко сообщил Дагберт Хант. «Ваша мудрость и прозорливость, государь, не имеют границ». «Как вы соединили силы кристаллов?» «Выдающаяся идея!» Медея откровенно льстила, но она отодвинула невидимый заслон и уверение в гениальности, величии, таланте. пылились на Бльтазара Тосса щедрым потоком он не прерывал магов принимая похвалы как должное но это лишь начало моя задумка в том чтобы защита питалась силой мага и реагировала на угрозу до того как маг её заметит Бльтазар Тосс сделал передышку я хочу чтобы ты дак занялся этим подбери людей Твой опыт будет полезен. Но на твоем месте я бы начал с парадокса сопротивления. Чем больше усилий, тем слабее результат. Ты и сам знаешь. Дагберт Хант кивнул. Будет исполнено, государь. И как можно скорее. От этого зависят наши жизни, Даг. Что скажешь ты, Карл? Верховный маг обратился к довольно пожилому магу. Его голова была похожа на яйцо, чуть заостренное кверху. Рот скрывала густая кудрявая борода. Да, положения и правда опасные. Дворяне не слишком довольны возвышением магии. Они хотят гарантий, денег и власти. У них почти нет влияния на государя. При этом многие обладают незначительными армиями. Я считаю, это вопрос времени, когда они вздумают поставить нового короля. Поэтому нам важно не упустить момент. Нам нужен опыт. Общий, старый и надёжный враг. Тролли. Тролли позволят укрепить нашу власть. Пока все должны вести себя с дворянами почтительно. Знаю, это сложно, но разве мы боимся сложностей? Нет, был единогласный ответ. Проявите терпение. Для нас те, кто не обладает магией, Бальтазар тосо подцокал языком, словно пробуя слова на вкус. Как дети, неразумные, капризные, Иногда жестокие, мы должны поставить для них рамки. Иногда придётся кого-то припугнуть. Он улыбнулся, но лицо его не сделалось добрым. Мы дадим им понятного и знакомого врага. Я уже отправил отряды, чтобы преподали урок тем, кто полагается на древние ритуалы и празднует тролльи дни, такие как Цветочная луна. Так вот, мы должны объединиться с дворянами против троллей. постепенно перевести под своё командование их войска и перекупить наёмников. Да, всё так, государь, но полукровки, что делать с ними? Ультазар Тосса провёл рукой по столу, словно смахивая невидимый мусор. Если кто-то похож на тролля, значит, перед нами тролль. Маги довольно зашумели, обсуждая услышанное. Как вы знаете, Фиренс отвернулся от магии и город Поразила странная зараза, выкосившая всех. Ах, если бы они послушались и приняли протянутую руку. Больтазард Тосса склонил голову в знак глубокой скорби по судьбе несчастного города. Я склонен думать, что напасть пришла от троллей, и они не остановятся, попытаются занять его. Тут нам придётся дать бой. Маги ловили на лету намёки, они кивали, понимая, чего ждёт от них верховный маг. Или же к дальнему гарнизону слишком близко подошли туманы. Мерзкие монстры пугают селян. Возможно, следует нанести упреждающий удар там. Бальтазар Тосса повысил голос. И Равингия будет первым королевством магов. Мы есть будущее. Будущее, будущее. Маги начали ритмично стучать кулаками по столу. Я вынурнула из видения. Сколько времени я отсутствовала. По ушам ударили звуки отдалённого боя. Над главным зданием поднимался густой столб серого дыма. Мац! Я бросилась туда, буквально как мотылёк летит на пламя. Только бы успеть, только бы всё получилось. Сердце колотилось, в во рту разливалась горечь, бок невыносимо болел от бега, но я не смела перевести дух. Когда я добралась до обители заклинателей тумана, бой уже отодвинулся вглубь главного здания. А двор был пуст, если не считать нескольких тел. Я старалась не смотреть на мертвецов, но мне пришлось перешагнуть через тело совсем молодого мага. Черты его лица были искажены ужасом, а широко распахнутые глаза застыли в изумлении. По желтоватым песчанике стен, пола и потолка постоянно попадались выжженные отметины. Хлопья сажи и пепла исполняли в воздухе причудливый танец. В всех местах, куда попадали боевые заклинания, камень плавился и тёк. Неужели у маца столько сил? Или среди заклинателей были маги, обладающие такой смертоносной мощью? И медленно двинулась во внутренний двор. Из-за колонны прямо на меня прыгнуло что-то большое. Не ходи туда. Страх, страх. Это оказался Сартер. Он крепко держал меня за руку и не отпускал. Мне нужно Но тролль качал огромной головой и твердил: "Нет, нет, нет!" Его пальцы впились в кожу. "Мне больно, пусти!" "Нет, нет, нет!" Хватка не ослабевала. Откуда-то сверху доносились истошные крики. Так кричат поросята на бойне. "Пойдём, спрячемся, нас не найдут, никто." "Да почему этот безумец прицепился ко мне? Иди один, мне надо туда." Я махнула свободной рукой. "Нет, нет, нет!" Исмар сказал не пускать. не пускать. Свладать с ним никак не получалось. Я упиралась, но он тащил меня по полу волоком. Я пробовала пинаться, но с тем же успехом можно было бы бить камень. Кричать или звать на помощь, я не рискнула, да и кто бы меня услышал? Я была на грани отчаяния, когда в голову пришло одно слово, и я сказала его вслух. Арайшдар. Так называли себя последние секты т роли их колдунов Канибалов, уничтоженных королём Тролль остановился, разжал лапищу. Эта махина бросилась в сторону и скорчилась в углу. Он завыл и начал раскачиваться и гудеть. В другое время я бы догадалась, что моя догадка оказалась верна, и Сартр всё-таки имел к ним какое-то отношение. Но про гнездо он говорил не просто так. В другое время. Но сейчас я должна была найти Матса. За моей спиной дико крикнул тролль, и раздалось угрожающее бормотание. Он читал заклинание. Вокруг него начал собираться туман, сначала лёгкий и невесомый, как тончайшая прозрачная нить. Он ложился троллю на плечи и ласково окутывал. Проклятье. Ещё столько времени потрачено впустую. Я закусила губу и ринулась искать Маца. А туман медленно, но верно начал захватывать замок. В ушах звучало бормотание, заклинание Сартра. Как будто слова отражались от стен и эхом катились вперёд. Кто-то громко крикнул: "Туман!" И он становился всё гуще и гуще. Я спешила, надеясь, что успею отыскать Маца, пока туман не стал таким же густым, как это было в Башнях пепла, но даже самая лёгкая дымка изменяет предметы и путает направление, поэтому вскоре я перестала понимать, куда мне идти и потеряла направление. Где-то рядом слышались звуки боя, крики и стоны раненых и умирающих. Я видела женщину из нашего отряда. Она сидела, прислонившись к стене, прижимая к лицо крововаленную ладонь. У неё было рассечено лицо. Она то ли смеялась, то ли всхлипывала. Я прошла мимо. Мне начало казаться, что я навсегда останусь в проклятом тумане, никогда больше не увижу Маца. И вдруг, за одним из поворотов, мне встретился Эйк. Я увидела, как он перерезал горло магичке. Они с Мацем не шутили, когда говорили, что это грязное дело. От тошнотворный звук теперь будет преследовать меня до конца жизни. Эйк, был с ног до головы в чужой крови, в мутном взгляде мелькнуло узнавание. Он там. Он показал куда-то себе за спину, помедлил немного и добавил: "Беги!" И я побежала. Кажется, он понял, что мы с Мацем задумали бежать, и отпустил нас. Но я не стала слишком глубоко об этом задумываться. Ещё несколько лестниц, полностью затянутых туманом переходов, в воздухе отчетливо ощущался запах гари, и он усиливался. Значит, я на правильном пути. Вдалеке я различил знакомую фигуру. Мац! Мальта, почему так долго? Он не стал дожидаться ответа, схватил меня за руку и потащил за собой. На боку у Маца болталась увесистая сумка. Надо спешить, пока они добивают магов. Мы вошли в густой туман, остановились. Мац достал из сумки карту, но она была весьма необычной. Вместо привычных дорог, рек, городов и полей на ней располагались разноцветные точки и закрючки. "Приготовься, Мальта", внимательно глядя в карту, сказал Мац. "Надеюсь, мы окажемся там, где нужно". "Ты уже делал это раньше?" "Нет, но я быстро учусь". Мац быстро разложил на земле несколько кристаллов, сделал несколько пасов. "Дай мне руку". Я стиснула его ладонь. И мы шагнули в туман.